Глава восемнадцатая. Важный человек. Они молча брели вниз по навесной тропинке, медленно огибая облачную гору. Даша посмотрела вверх на стеклянную крышу. Лишь редкие капли дождя пробегались по прозрачной поверхности и тут же с нее скатывались, образуя длинные водяные дорожки. Дождь потихоньку закончился. Даня небрежно перекинул через плечо мокрую рубашку. Другой рукой он открыл дверь, придержав ее для Даши. Они подошли к сверхдеревьям. Позади послышался топот. «Ах, вот вы где!» Весело крикнула Мэри. «А я думала, мы играем в прятки!» Она ехидно улыбнулась. «Значит, мы победили!» Сухо ответил Даня. «Да!» «Хорошо, вы спрятались. Мы не смогли вас найти». «Потому что шел дождь», — спокойно добавил Рома и встал рядом с Дашей. Он протянул к ее лицу руки и обнял за шею. Внимательно вглядываясь в ее глаза, низким, бархатным, ласковым голосом он произнес, «Мы думали, что тебе совсем стало плохо». «Я так беспокоился, когда не застал вас там, где мы расстались», и расправил ее чуть влажные волосы. Даша потянулась к его рукам и легонько отвела их в сторону. «Со мной все хорошо. Спасибо», — улыбнулась она. В этот момент в парке включили освещение. Волшебным образом сад превратился в сказочный лес. Сверх деревья переливались разными цветами, становясь то ярко-синими, то нежно-розовыми, оранжевыми, красными. Все вокруг преобразилось. Друзья застыли на месте, как зачарованные, и наблюдали за этим неожиданным превращением. Даша с Ромой стояли рядом, подняв верх головы. Рома нащупал ее руку и крепко ее сжал. Он застал Дашу врасплох. Она пустила глаза и посмотрела на их сцепленные руки. Не зная, как поступить, она нашла глазами Даниила, хотя Даня и не смотрел на нее в этот момент, но она точно знала, что он внимательно наблюдает за ней. Не отпуская свои руки, Рома с Дашей пошли по аллее, а Мэри с Даней следовали за ними на некотором отдалении. «И что такого вы нашли в этом человеке?» Удивлялась Мэри, внимательно рассматривая силуэт Даши, мелькающий где-то вдали среди деревьев, окутанный мягким чарующим светом. «Вот именно, она человек. Ну и что, и мы с тобой были людьми?» «Ты правильно поняла, были», — едко сказал он и убрал руки в карманы. «Ты хочешь сказать, что она не превратилась бы в чудовище, став вампиром?» — усмехнулась Мэри. «Она не может стать такой, как мы. Это невозможно!» Даня грустно опустил голову и пнул в кусты, попавший под ногу камушек. «Но ведь такое случалось!» «Когда?» — с укором взглянул на нее Даня. «Раз в сто лет?» — и махнул рукой. «Это такая редкость!» Но вспомни, как твоя семья превратилась в вампиров. Или как это произошло со мной? Мэри вопросительно взглянула на Даню. Случайности случаются. Ты пытаешься меня успокоить? Глухо засмеялся он, и его взгляд застыл на Даше. Это генетическая предрасположенность вместе с другими факторами. Ну, например, укус вампира. Кому как не тебе лучше всех об этом знать. Я просто не хочу надеяться. Надежды быстро рушатся, оставляя за собой пустоту и непроглядную тьму, тоску в сердце. Значит, она тебе все-таки не безразлична. Мария игриво задела Даню плечом. Я просто обещал сестре, что с ней ничего не случится. Он остановился и грозно взглянул. Сначала на Мэри, потом на Романа. Они несколько секунд молчали, но снова двинулись с места. «Я вас уже не раз предупреждал, чтобы вы к ней не подходили и не пытались навредить». «Я и не пытаюсь», — оправдывалась Мэри и приложила руку к груди. «Но у Романа свой интерес. Я не могу ему указывать, что делать, впрочем, так же, как и ты». «Тогда я просто его уничтожу», — кратко сказал Даня. «Ты в курсе, что он сейчас тебя прекрасно слышит?» Прошептала она ему на ухо. «Да, поэтому и говорю», — прошептал он ей в ответ. «Тогда желаю удачи», — бросила Мэри. Она побежала догонять Рому. «Терять друга-вампира?» «Из-за какого-то человека?» — пробормотала она чуть слышно. В этот вечер друзья возвращались в гостиницу пешком. Они долго брели по освещенным гудящим улицам, темным паркам, мимо высоких и низких домов, грузового порта. С моря доносилась живительная прохлада, свежий и не очень свежий морской воздух. Они переходили по пешеходному мосту на остров Синтоза. Вся компания, наконец, добралась до гостиницы. В холле друзья попрощались. Только сейчас Рома выпустил руку Даши. Он поднес ее руку к своим губам и нежно поцеловал. Спокойной ночи попрощался он, глядя ей прямо в глаза. Но его действия не привели к нужному ему одному результату. «Спокойной ночи», — ответила она. Перевела свой взгляд на Даниила, быстро убрала руку за спину и прошла к лифту. Даня молчал, и Даша тоже не решалась ничего сказать. Выйдя из лифта, они подошли к своему номеру. Даня открыл дверь. Внутри их встречала неуютная темнота. Даня включил свет, и темнота рассеялась. В сердце Даши разлилось приятное тепло. Она подошла к двери, ведущей в ее комнату, и слегка дотронувшись до ручки, вспомнила, что не попрощалась. «Спокойной ночи», — сказала она и улыбнулась. «Ты уже спать?» Даня застыл на месте в ожидании ответа. «Да, я очень устала. А завтра сложный день, наверное». И пожала плечами. «Где наша именинница?» «Не знаю», — грубо ответил он сделал несколько длинных шагов и заперся в своей комнате. Даша легла в кровать, но долго не могла заснуть. Она вертелась и переворачивалась с боку на бок. Ей стало душно. Она встала с кровати, распахнула плотные гордины и раздвинула стеклянную дверь. На террасе было тихо и спокойно. Она облокотилась на перила и смотрела вдаль. Не спится? послышался знакомый голос. Даня, не торопясь, подошел ближе и встал рядом. «Тебе тоже?» — в ответ спросила Даша. Даня кивнул. В этой темноте он видел гораздо больше, чем она. Вон там, под той пальмой, сидит влюблённая парочка. Со стороны может показаться, что они обнимаются, но это не так. Они пьют друг у друга кровь. Это очень интимно. И слух его тоже превосходил человеческий. Так прямо сейчас где-то на том берегу кричала девушка. Кто-то напал на нее. Наверное, она стала жертвой вампира. Не обязательно ее убивать. Может, ей повезет, и тот вампир не очень голодный. Но сейчас все это его не сильно волновало. «Так ты действительно веришь в вампиров?» — серьезно спросил он. «Ты опять надо мной издеваешься?» «Снова хочешь посмеяться?» «Нет, конечно, нет. Я говорю совершенно серьезно». Он развернулся и внимательно посмотрел на Дашу. Даша опустила глаза. «Не знаю, что тебе рассказала сестра, но я ясно видела, кто там был. Так же ясно, как вижу сейчас тебя». Даня закашлялся. «Что с тобой?» «Все в порядке», — сказал он и поднял левую руку ладонью вверх. «Продолжай». Это было ужасное чудовище с красными глазами. «Даже не хочу его вспоминать», — Даша помотала головой. «Теперь это мой ночной кошмар. Мы с Настей запросто могли погибнуть. Я видела, как он разделался с нашими кроликами. Я боюсь. Мне везде мерещится этот монстр. Даже глядя на тебя, я невольно ищу схожие с ним черты и даже частенько нахожу их». Даша глубоко вздохнула. «Теперь можешь называть меня сумасшедшей». Она повернулась спиной к перилам. «Я не считаю тебя сумасшедшей». «Значит, ты мне веришь?» «Да». «Нет». «Не знаю, что сказать». «Это очень неопределенно. улыбнулась она. «Обычно просто. Или верят, или нет. Просто я не хочу тебя обидеть». «Конечно. Ты же не встречался с этим монстром». У Дани дернулся краешек глаза. «А если бы ты снова встретила этого... М -м монстра, как бы ты поступила?» Даша, недолго думая, ответила. «Убежала бы куда подальше. Я знаю, он очень опасен. Сколько их еще таких на свете?» Она закатила глаза к небу. «Это точно!» — протянул Даня. Послышался звук открывающейся двери. Пришла Настя. Она прошла на террасу. «Привет! Чего еще не спите?» — бодро спросила она. «Вот, болтаем!» — весело ответила Даша и, сообразив, что она здесь лишняя, добавила. «Ну ладно, я пойду. Спасибо за разговор. Спокойной ночи!» Попрощалась она и скрылась в своей комнате. Настя недовольно покосилась на Даню, схватила его под локоть, и прошла с ним в его комнату. Плотно закрыв дверь, она высказала брату. «Что это за разговоры про вампиров?» Я подумал, может, ей пора знать, кто ее подруга. «Ни в коем случае никогда. Нет, нет и еще раз нет. О чем ты только думаешь?» «Может, так она чувствовала бы себя в большей безопасности? Может быть, она доверилась бы мне? Ведь вокруг столько вампиров!» Ни за что на свете она никогда не узнает, кто мы и наши гости. Но когда-нибудь она заметит, что ты не меняешься и поймет, что что-то здесь не так. «Когда это еще будет?» — Настя отмахнулась. «Ты недооцениваешь свою подругу. Она гораздо сообразительнее, чем ты думаешь. И как знать, что она сделает?» «Как себя поведет, если узнает все случайно?» «Она не узнает, если ей кто-нибудь случайно не проболтается». «Ты имеешь в виду меня?» — сестра кивнула. «За меня можешь быть спокойно, но за остальных я не ручаюсь». «Спасибо!» — буркнула она. «Вы купили платье?» «Да, все сделали. И за нами снова увязались Ром и Мэри, «Они следуют за нами по пятам, но надоедливый упыри!» Настя хихикнула. «Ты уже дочитал ее дневник?» «Нет», — отрицательно покачал головой Даня. «Как это на тебя не похоже!» — съязвила сестра. «И тебе не советую. Нехорошо читать чужой дневник, особенно если это твоя лучшая подруга». «Кто бы говорил!» — Настя махнула рукой. «Я тебя не узнаю». «Я себя тоже», — нарочито мило улыбнулся он. «А теперь выметайся из моей комнаты».